Вредный совет восьмой. Поступай строго по проверенным шаблонам и никогда не слушай себя. Как оставаться верной себе в океане информации? Ты, наверное, замечаешь, как количество всевозможных теорий, методик и мнений в теме построения отношений с каждым днём возрастает. И если 10 лет назад нужно было хорошо постараться, чтобы отыскать хоть что-то достойное по теме отношений, то сейчас картина иная. С одной стороны, нет дефицита в выборе источника, с другой — наоборот, слишком огромный выбор учителей осложняет поиск того, что действительно откликается. Кроме того, так часто случается, что отыскав то самое, к чему так давно стремилась душа, мы начинаем слепо следовать каждому слову, забывая о бережном отношении к самой себе. Мы упускаем важный принцип — время, место и обстоятельства. Почему так происходит? Рассмотрим два самых популярных способа восприятия знаний. Первый — отрицание. Второе — фанатизм. В первом случае, чаще всего, пробежавшись по верхам какой-то концепции, не разобравшись основательно, человек начинает рьяно всё отрицать. д да о бред это всё! Знакомо? Наверняка ты встречала подобную реакцию, когда с кем-то вдохновенно хотела поделиться какой-то идеей, изменившей твою жизнь. Любителю отрицать и обесценивать свойственна категоричность, а нередко и низкая самооценка. Такой человек имеет довольно низкую скорость личностного и духовного развития. Он перестает расширять рамки своего привычного мировосприятия. Неудивительно, что с таким подходом успехов в своей жизни он достигает нечасто. Про фанатизм чаще всего история выглядит так. У человека наступает кризис, прежние действия перестают приносить результат. Если это сопряжено с тяжелыми жизненными обстоятельствами, накрывает депрессивное состояние. Затем наступает потребность что-то менять. Этап поиска новых идей. Есть запрос, у жизни есть ответ. Она посылает человеку людей-проводников, учителей, книги. И вот здесь важный момент. Если человек не обладает сильным внутренним стержнем и чувствованием себя, будучи голодным до новых идей – он может уйти в фанатизм. Это чем-то напоминает мне слепую влюбленность, тот самый огонь-пожар и, прощай, адекватное восприятие реальности. Чем же плох фанатизм? Тем, что за бурным эмоциональным подъемом нередко следует жесткое падение и разочарование. н е это не работает. Знакомо слово «откат». Это про это. Разочарование при фанатичном восприятии наступает в среднем в течение о д н о г о т р х лет. Для кого-то фанатизм — необходимый этап для дальнейшего роста и более спокойного восприятия знаний. И это тоже нормально. Однако по личному опыту знаю, избежать фанатичного восприятия вполне реально. Как? Пойти третьим способом восприятия знаний, самым экологичным. Назовём его «спокойная радость». когда, воспринимая информацию, ты находишься в согласии с собой. Радость — это не только бурные эмоции восторга. в Радость может быть внутренней, исходящей из глубины нашего естества, когда сердце ликует. На внешнем уровне радость может быть проявлена в спокойной улыбке и сияющих глазах. Когда при соприкосновении с какими-то идеями сердце ликует, но вместе с этой огромной внутренней радостью мы испытываем ощущение глубокого спокойствия. Это может быть сопряжено со слезами узнавания, мурашками и эмоциональным подъемом, да. Но от фанатизма этот способ восприятия отличается привычкой задавать самой себе вопрос. «Вот то, что я сейчас услышала, оно насколько подходит лично мне?» Важно, ориентируясь на отклик в сердце, ч у в с т в о в т насколько эти идеи совместимы именно с тобой. Именно поэтому я искренне желаю, чтобы все мои реализованные знания, как в этой книге, так и на всех моих курсах, стали для тебя чистым листом для написания своего уникального собственного опыта. Прослушай еще раз эту важную фразу. Даже отфильтровав для себя все самое ценное, стремись прожить именно свою жизнь по своему собственному сценарию. И твой уникальный путь, конечно же, не исключает использование реализованных знаний других людей, чей опыт тебя вдохновляет. Важно понимать, что скопировать путь другого человека практически невозможно, и стремиться к этому бессмысленно. У тебя все равно не получится точно так же один в один. Но у тебя получится совершенно прекрасно пройти свой собственный путь. Это совершенно нормально, что какие-то мысли в этой книге тебе не срезонировали, тобой все так. Ты имеешь полное право отовсюду брать для себя лишь то, что сама посчитаешь нужным. Важно слушать голос своего сердца. Умение фильтровать всю поступающую информацию своим сердцем — ценнейший навык. Мне нравится фраза, что зерна истины есть везде. Нужно только их отыскать. И я желаю тебе максимально вдохновенного поиска. У меня, благодаря ему, родилась целая система знаний, которую я много лет синтезировала. «Синтез» — еще одно мое любимое слово — означает «объединение». Там, где многие видят сплошные противоречия, я часто нахожу общие идеи. Этот навык помогает мне расширять свой привычный взгляд на вещи. «Допущение» — когда человек просто допускает мысль о том, что, возможно, то, о чем он никогда не задумывался — или считал фантастичным, ему открывается совершенно новая реальность. А это означает возникновение возможностей изменить свою жизнь к лучшему. Разве не прекрасно? А ещё я желаю тебе возникновения того самого спокойствия в сердце. В один прекрасный день оно точно придёт. Ты его не пропустишь. Внутренняя тишина и волнующий трепет предчувствия чего-то восхитительного. Это невероятно тёплое, приятное чувство не спутать ни с чем. Тебе просто раз... и хорошо. Бесконечное удовлетворение тем, что есть у тебя уже сейчас, благодарность и такая тихая спокойная радость. Такое победное чувство, что все на тысячу процентов есть и будет хорошо. Оно пронизывает все твое естество, бесконечное внутреннее доверие ее величеству жизни. Тебе хорошо не только от уверенности, что все разрешится наилучшим образом, тебе хорошо просто так, без видимых на то причин. И даже если всё останется по-прежнему, тебе всё равно будет хорошо, и никак иначе. Ощущаешь защиту свыше и доверяешь ей, как маленькая девочка доверяет любящему отцу. Он не может подвести, чтобы он не сделал, всё из любви к тебе и исключительно для твоей пользы. В такие моменты понимаешь, что все твои усилия нужны были не столько для достижения цели, сколько для возникновения этого волшебства внутри. Уходит завышенная важность твоих желаний. Начинаешь думать «Господи, как же хорошо!» А он тебе так заботливо «Нет, маленькая, ты не знаешь, что такое хорошо!» И начинаются чудеса. Может, не сразу, а чуточку погодя, но они гарантированы. Причем так неожиданно, что еле успеваешь осознать, что вообще происходит. путь к себе. Если подытожить, лично мой путь к счастливым, гармоничным отношениям и крепкой семье, занял больше семи лет глубоких исследований, фильтрации и применения всевозможных в этой области знаний. Процесс отбора знаний в мою личную копилку был похож на сбор алмазов, которые впоследствии долго огранялись. За время до встречи со своим супругом я сильно трансформировалась, переродилась и соединилась с собой. Когда мы соединяемся с собой, все необходимые знания можно отыскать внутри себя. Я чувствовала, как во мне поднимались мои собственные внутренние знания о взаимодействии мужского и женского начала, которые до этого момента во мне словно дремали. Когда интуитивные знания соединились с реализованными, родилась целостная система знаний, которую я передаю в нашем проекте «Школа девушек на выданье». Важно не только образовать себя в вопросе построения отношений, но и войти в определенное состояние наполненности и соединенности с собой. Тогда ответы будут легче приходить изнутри. Я вовсе не отвергаю знания из внешних источников. Я считаю вполне реально познавать что-то извне, опираясь на себя. Здесь нет противоречий, есть баланс. Обладание знаниями и определенным внутренним состоянием Именно эти два фактора я считаю ключевыми для женщины, которая хочет создать свою семью осознанно. Я бесконечно рада, что в нашей школе мы передаем именно это. Свой путь к счастливым отношениям я разделила на три важнейших этапа, каждый из которых необходим для счастливого будущего. Первый – очищение. Второй – наполнение. Третий – изучение и применение. Этап очищения. Если мы намерены изменить свою жизнь, важно освободиться от ограничений, мешающих это сделать. А именно исцелить свое сердце от обид на родителей, мужчин и себя. Причем здесь родители? Смотри. Создать г а р м о н и ч н ы е о т н о ш е н и я невозможно без любви к себе. Согласна? Любовь к себе невозможна без принятия себя. а принять себя полностью невозможно без принятия в своем сердце родителей. Все начинается именно с этого. Исцелив свои отношения с родителями и соединившись со своим родом, мы получаем настоящее благословение проживать свою собственную жизнь максимально гармонично. Мой папа ушел из жизни в 2011 году. Наши отношения я прорабатывала после его ухода в своей душе несколько лет. После завершения процесса я ощутила его невероятную поддержку и защиту. Удивительно, что и мужчины вокруг стали проявлять обо мне заботу, я стала чувствовать более уважительное отношение к себе. Здесь же, на этапе очищения, важно корректно завершить предыдущие отношения с мужчинами и вернуть себе свою силу из прошлого для создания нового гармоничного союза. Пропустив этот важный этап, мы рискуем. Наступить на прежние грабли в новых отношениях, повторив все предыдущие ошибки. Питать своей энергией прошлое, испытывая дефицит в настоящем. Проживать не свою жизнь по чужим сценариям. Чтобы создать что-то новое, необходимо освободиться от всего старого и ненужного. Об этом этап очищения. Этап наполнения. После того, как мы очистили свое внутреннее пространство, его необходимо наполнить. Чем? Любовью, Конечно. самому родному человеку твоей жизни — к себе. Именно на этом этапе произошло моё знакомство и соединение с собой. Я возродила свою самоценность, стала более целостной, научилась слышать себя и пребывать в женском состоянии. Какое же это наслаждение? Настоящая свобода. Я научилась расслабляться и нашла в этом огромный ресурс. Я нашла внутренний источник счастья в себе — отыскав там дорогу к Богу. Я научилась наполнять себя энергией и следить за уровнем своей наполненности. Любить себя — это навык, и я счастлива, что мне удалось сформировать его до замужества. Если мы не освоим искусство наполнения себя до отношений, мы не сможем быть до конца счастливыми и удовлетворенными рядом с мужчиной. Гармоничное отношение с собой — база для всех остальных отношений нашей жизни. Еще на этом этапе я научилась соединяться со своим телом и трансформировать сексуальную энергию. Этап п н а п о л н е н и я посвящен знакомству, а потом роману с собой. Без него смотреть в сторону мужчин, подвергать себя риску оказаться в невротических отношениях. Этап п и з у ч е н и я и применение». После построения отношений с собой – самое время изучить, как грамотно выстраивать отношения с мужчинами и сразу же применять изученное. Да, не раньше этого этапа, потому что только из состояния внутренней наполненности и изобилия можно создать здоровые отношения с мужчиной. Как создать образ будущего мужа, чтобы притянуть именно своего человека? Что такое любовь? Какова ее природа? Как управлять своими чувствами? как влюбляются мужчины и как влюбляются женщины, почему мы такие разные и как друг друга понимать, как с самого начала построить отношения так, чтобы нечего было исправлять потом. Эти вопросы не давали мне покоя и погрузили на долгие годы в психологию отношений. Я изучала, фильтровала и сразу же с большим интересом бежала применять всё в жизни». Я вела дневник свиданий, куда я записывала, чему меня научил каждый из ухажеров. з н а н и е без практики — ничто. Помни, что с в и д а н и е классная школа личностного роста. Перечитай вторую главу и вдохновись. Дорогая, я уверена, твой путь к отношениям мечты может быть гораздо короче моего. Обычно, когда девушки слышат про семь лет изучения и 150 свиданий, они тяжело вздыхают. «Ну, нет». а нельзя как-то быстрее, обязательно 150 свиданий. Такой длинный путь был необходим именно мне, не тебе. Мне нужно было пройти его не только для себя и осознанного создания своей семьи, но и для того, чтобы передать реализованное знание дальше. Я чувствовала невероятную тягу все досконально изучить, структурировать и вывести в систему. Я просто кайфовала от этого процесса. Тебе вовсе не обязательно так же сходить на сотню свиданий, чтобы получить тот опыт, который получила я. Считай, что я уже получила его для тебя. Выдыхай. Сколько понадобится свиданий и времени для усвоения знания именно тебе, я не знаю. Ты можешь встретить будущего мужа как после прочтения этой книги, так и спустя несколько лет после обучения в нашей школе. Это очень индивидуально. Твой путь будет твоим уникальным. И займет ровно столько времени, сколько нужно именно тебе. Наши выпускницы проходят этот путь, состоящий из трех этапов за 5 месяцев обучения. Безусловно, процесс трансформации у многих затем продолжается дальше, это нормально. Но многим достаточно и 5 месяцев для того, чтобы кардинально измениться и выйти на новый уровень взаимоотношений с мужчинами. Полине и 24. она соглашалась на близость с мужчинами, когда не была к ней на 100% готова. Знакома? Попытка заслужить любовь. Она состояла в разрушающих отношениях, где позволяла мужчине повышать на неё голос. Чаще всего мы терпим недостойное поведение мужчины, когда сами не умеем относиться к самой себе бережно и с должной любовью. После того, как Полина прошла весь путь, возродила самооценку, соединилась с собой и научилась строить отношения по своему сценарию, она поделилась. Сейчас я хожу на свидания с мужчинами и чувствую себя той самой девушкой на выданье. После свидания я иногда плачу от счастья, потому что сбываются мои мечты. За это лето на свиданиях я покаталась на лошадях, катере, гидроцикле, и это при том, что я даже вслух озвучивать свои желания не успевала. Один мужчина, когда я заболела, был в командировке, не смог приехать и заказал мне аптечку из необходимых препаратов на дом. Раньше такого со мной никогда не случалось. Мужчины изменили ко мне отношения, и я счастлива принимать их ухаживание, выбирая лучшего. Гулие 27 лет, она маркетолог в Осло. Состояла в токсичных отношениях, где мужчина мог без объяснений пропасть на неделю. э т о к и й этап сомнений, но в отношениях. Ее следующий парень параллельно ходил на свидания с другими девушками, считая себя свободным. У Гулии было сильное желание постоянно находиться в отношениях. О чем это говорит? У нее не были выстроены отношения с собой. Она была в постоянной нехватке любви и пыталась ее заслужить. Гулия не понимала, что главный источник счастья уже есть внутри нее, и ей не нужно искать его в мужчинах. После пяти месяцев мощной трансформации... Она рассказала, «Я, наконец-таки, научилась строить здоровые отношения. Я умею легко и с достоинством говорить о своих желаниях и нормах. А во время обучения я встретила мужчину, за которого теперь выхожу замуж. Это настоящая взаимная любовь и те отношения, о которых я всегда мечтала. Знаю, что если бы не курсы, я бы и вовсе не пошла на третье средание с этим молодым человеком». Александре, 32. «Александр, 32». Она менеджер IT-проектов. У нее были обиды на р о д и т е л е й с которыми она не виделась три года. Она признается, что был сильный страх одиночества и безденежья в новом городе, Санкт-Петербурге. После проработки страхов и исцеления отношений с родителями обрела внутреннюю опору. Спустя два месяца после окончания обучения на полной программе получила предложение руки и сердца от мужчины своей мечты. Сейчас Саша счастлива замужем за самым лучшим для нее избранником, которого она осознанно сама себе избрала. Я бесконечно счастлива читать подобные истории, из которых уже можно собрать отдельную книгу. Правда, вдохновляет. Вся моя система обучения из трех важнейших этапов — моя гордость. Я вложила туда всю выжимку реализованных знаний по построению отношений, зарядила ее состоянием любви, заложила намерение на увеличение количества осознанно созданных семей по всему миру. Описаны н е три этапа в нашей системе — это три онлайн-курса. Шаг первый — очищение. Шаг второй — наполнение. Шаг третий — искусство принимать ухаживание. Это изучение и применение. Я рекомендую проходить этот путь, начиная именно с курса «Очищение». но ты можешь начать его с любого шага, который тебе сейчас больше всего откликается. За три года существования нашей школы мы уже несколько раз улучшали и реструктурировали всю систему обучения. Поэтому не удивляйся, если по ссылкам ты заметишь какие-то обновления. Будь уверена, то, что ты увидишь, наилучшая версия наших курсов на сегодняшний день. Мантры незамужней девушки Дорогая, Мы обладаем способностью проживать сказанное и погружать себя в определенное состояние от слов. Наверняка ты знаешь об этом. Мы можем осознанно считывать слова энергетически. Я открыла это интуитивно для себя много лет назад и таким образом приблизила лучшую версию своего будущего с помощью фраз, сказанных самой же себе. Я целенаправленно закладывала в каждое слово внутреннее состояние, отражающее суть сказанного. Это стало мощным инструментом для исцеления моей души и приближения желаемого. Несколько раз прочувствовав и прожив сказанное, мы можем перенять это состояние себе и потом генерировать его по своему желанию. Лично меня это очень вдохновляет. Фразы, заряженные особым состоянием, я называю настройками или мантрами. По своей сути, они схожи с аффирмациями, за исключением того, что частичка «не» в моих настройках совершенно не имеет значения. Мои мантры работают в том виде, в котором существуют. В этой главе я собрала свои самые сильные настройки, к которым ты можешь обращаться в любое удобное время. Лучше всего работать с ними по утрам. Как? Подробная инструкция далее. Практика. Сделай глубокий вдох, затем медленный выдох. Закрой на минутку глаза — Направь фокус своего внимания в середину своей груди и улыбнись самой себе. Еще два глубоких вдоха и медленный выдох. Открывай глаза. Слушай текст настроек. Они предназначены для медленного погружения в определенное состояние. Проживай и чувствуй внутри каждое слово. Настройка «Я женщина». «Я женщина». а значит, обо мне позаботиться. Я пока не знаю, кто и как именно, но моей железной веры в это достаточно. Всё, что кажется сейчас безысходным, обязательно обернётся наилучшим для меня образом. Так было всегда. Но не всегда мне хватало мудрости это заметить. Я женщина. И каждый день я ощущаю заботу и покровительство свыше. Невидимые любящие руки оберегают меня от всех бед. Я знаю, они оберегали меня с самого рождения и будут беречь до последних минут. Я женщина, и я бесконечно любима Творцом. Я, подобно Ему, создаю жизнь, привношу всюду гармонию и дарю красоту. Меня не могут оставить, я никогда не одна. Стоит только закрыть глаза, и я непременно это почувствую. Я под защитой самых могущественных сил. А значит, со мной не может произойти ничего, что выйдет за рамки божественного плана. Я доверяю Творцу и точно знаю Его план лучше всех моих собственных. Я доверяю, а значит, в моем сердце нет страхов. Я доверяю жизнь любимому Богу, а значит, мне не о чем беспокоиться. Страх о будущем — это иллюзия, поскольку я боюсь того, чего нет. Будущее еще не наступило, и я не могу его знать. Я женщина, и обладаю всем необходимым для ощущения счастья. Благодарю за то, что могу это осознать. Настройка на счастливый, незамужний период. В любви и доверии я проживаю один из самых волшебных периодов жизни. Для счастья мне совершенно достаточно единственного человека в этом мире. И это я сама. Глубоко внутри я знаю, все будет. И самое лучшее для этого время. Все мои отношения с мужчинами — продолжение моих отношений с собой. Именно туда я направлю фокус своей энергии. Каждый день я с благодарностью подмечаю, как моя жизнь меняется к лучшему. Быть счастливой — мой собственный выбор, и счастье прекрасно генерируется у меня изнутри. В спокойствии и радости я предвкушаю лучший исход своей жизни. Мой мир, Бог, оберегает и балует меня, как свою самую любимую дочку, а моя жизнь — одни подтверждения этому. Я в потоке любви и доверия Высшему, Вселенной, Богу. Я совершенно свободна от переживаний и страхов. Каждый день я выбираю только достойное к себе о т н о ш е н и я Легко, с твердой уверенностью умею выражать свои желания вслух. Все мои свидания — мой духовный и личностный рост. Я становлюсь лучше для себя и своего будущего мужа. Мой принц сам меня находит, и мы построим крепкие, теплые, доверительные и гармоничные отношения на всю волшебную совместную жизнь». Настройка на обретение лёгкости Я живая, я настоящая. Я безгранично принимаю саму себя во всех проявлениях. И только из любви к себе я совершенствую себя. Моё сердце переполняет спокойная радость, тепло и любовь к этому миру. У меня подвижный, гибкий ум. Я умею принимать нежданные сюрпризы судьбы, сохраняя улыбку и веру в лучшее. Я свободно, легко и с улыбкой умею говорить о своих желаниях вслух. Я влюблена в жизнь и глубоко благодарна каждому прожитому дню. Я легко отпускаю обиды и сохраняю доброжелательность каждому человеку на своем пути. Я абсолютно свободна от лишнего груза внутри, у меня за спиной крылья. Я расслаблена и никуда не спешу. Я безгранично доверяю жизни, и она в ответ купает меня в безграничной любви и заботе. Я с каждым днём чувствую это всё глубже. Я обладаю невероятной силой внутри, которая дарует мне спокойствие и способность сохранять мой внутренний дзен. У себя внутри я улыбаюсь себе. Моё лицо отражает всё перечисленное выше, и я сама являюсь живым воплощением лёгкости». Удалось прочувствовать и погрузиться в эти слова. Передалось состояние. Настройка на сотворение своей реальности. Каждый день я удивляюсь, как моя жизнь стремительно меняется к лучшему. Мой Бог и мой мир любят и балуют меня, как своего самого любимого ребенка. Я достойна абсолютно всех благ этого мира, и они легко у меня появляются. Со мной случается лучшая версия всех возможных событий моей жизни. Мои мечты сбываются легко. Я знаю. Моё главное послание тебе. Бережно храни свою внутреннюю тишину. Твоё непоколебимое состояние спокойствия — твоя опора. Когда ты уравновешенна и можешь о т р е ш е н н о наблюдать за происходящим вокруг, ты живёшь настоящую жизнь. Береги это состояние. Ты никогда не одна. Вокруг тебя невидимая сила, которая поручена тебя оберегать. Я чувствую. Одиночество — это иллюзия. Ты под защитой. Ты в самом надёжном и крепком в мире домике. С тобой ничего не случится, что выходит за рамки плана любящего тебя Бога. Будь с ним на связи. В фоновом режиме. Он рядом. Ближе, чем ты думаешь. Пока мы дышим, он ни на секунду не забывает о нас. И даже когда мы перестанем дышать, он будет рядом. Помни, твоя душа уникальна, превосходна и уже совершенна. Она знает будущее и дарует предчувствия, посылая сигналы. Ты можешь распознавать их, постоянно спрашивая себя, как я себя чувствую. Оставайся верна себе, своим ощущениям и принципам. Внутри тебя мощь. Ежедневно проживай в сердце благодарность за то, что есть у тебя сегодня. Это ключ к творению своей реальности. Твое счастье абсолютно целиком и полностью твой выбор. С мужчиной ты сможешь стать счастливее, п р и у м н о ж и в лишь то, что есть у тебя сейчас. Напитай себя любовью и все вокруг. Сотвори свою сказку. и головокружительное будущее, закладывая семена уже сейчас. Что ты можешь представить, то абсолютно реально. Напоминай себе почаще и чувствуй.